Глава тринадцатая. Последние приготовления. Где ты была? Стоило мне переступить порог комнаты, Давид налетел, словно ястреб на добычу, едва не сбив с ног, схватил за волосы, грубо сжав их на затылке. Я спрашиваю, где ты была? Обуреваемые яростью глаза лихорадочно скользили по моему лицу. Словно Астахов пытался увидеть в них ответы на свои вопросы. — В больнице была. Голос оставался спокойным, но мой ответ разозлил его еще больше. Хватка на затылке усилилась, заставляя задрать голову еще выше. — С ним? — С Гесом, С Олегом. Процедила сквозь зубы. — Живот сильно болел, не могла терпеть. Попросила Геса, чтобы разрешил в клинику поехать. Он ко мне Олега приставил. Лишь услышав это, Астахов словно в себя пришел. Моргнул и перевел взгляд в сторону. А в следующее мгновение хватка на моих волосах ослабла. Что случилось? В глазах, в которых еще секунду назад полыхала ярость и гнев, сейчас плескался испуг. Давид нахмурился, выглядя при этом крайне озадаченным. — Воспаление по-женски. С яичником проблемы, но ничего страшного. Я подняла ладонью вверх. — Мне выписали лекарства, и скоро я буду в порядке. Давид, словно все еще сомневаясь, опустил взгляд на зажатый в моей руке пакет из аптеки. Нервно потер лоб. — Черт! Прости, Роксана! Я на нервах вот и слетел с катушек. Резким движением руки он притянул меня к себе. Я замерла, боясь шелохнуться. Он был чертовым психом, но в последние дни я немного расслабилась рядом с ним. Он вел себя более или менее спокойно, но сейчас, после очередной вспышки его гнева, я понимала, как важно нам, зданий, поскорее убраться подальше от этого чокнутого. «Все хорошо будет! Ты же не идиотка, чтобы сыном так рисковать, верно?» Проговорил неустанно гладя мои волосы в том месте, где еще несколько мгновений назад было больно от его хватки. В этом мгновении я так сильно ненавидела его, что на глаза выступили слезы. Я смотрела на него и думала о том, что никогда не позволю этому ублюдку сделать больно моим детям. И даже если у Исаия не выйдет избавиться от него, это сделаю я. Конечно, не стало бы. Мне было омерзительно ощущать его касание. И после стресса, который я пережила сегодня, моя выдержка трещала по швам, глаза заполнили слезы. «Прости, я хочу лечь!» Он смотрел на меня и молчал. Сердце билось в груди так сильно, что, казалось, он слышит его, чувствуя мою ложь. И когда его губы растянулись в улыбке, в дверь постучали. «Шеф, срочный разговор!» За спиной стоял Артур. Давид кивнул, все это время не отрывая взгляда от моего лица. «Отдыхай, Оксана. «Из дома никуда, поняла?» Я кивнула. Давид притянул меня к себе и, коснувшись моих губ поцелуем, вышел из комнаты. Мои губы горели от того, как сильно я их терла, пытаясь смыть грязь его поцелуя. Я сидела в своем укрытии среди комнатных цветов, внимательно вслушиваясь в тишину. Дверь кабинета была закрыта, и сейчас мне приходилось задерживать дыхание, чтобы не упустить ни единого слова. Я обо всем договорился. Голос Артура звучал приглушенно. Но я слышала каждое его слово. По прилету вас будут ждать. Двойник направится к дому Балашова в одно время с Гессом и людьми Чернова. Я грохну его во дворе, когда Балашов будет наш. Отлично! Ты же помнишь, что он должен сгореть настолько, чтобы ни одна экспертиза не усомнилась в том, что это я? Здесь можете не переживать. Только я все равно думаю, что вам лучше уехать в обед и не ждать Геса. Забирайте Роксану и улетайте. Как бы мы ни нагнули Исая, чем бы мы ему не угрожали, но с ним даже самая верная ситуация может подвести. Астахов рассмеялся. Гес уже давно никто. И он шагу не ступит без моего ведома. В любом случае план остается прежним. Когда он привезет ко мне Балашова, я передам его Игнатьеву, а Гесса грохну лично. Исай должен стоять на коленях передо мной, когда будет подыхать. Шеф, ты сильно рискуешь. Ты уже отомстил, стоит ли оно того. Гесс все равно сдохнет. Я могу убрать его прямо там, в доме Балашова. Роксана уезжает с тобой, так чего тебе еще надо? Чтобы я мог отпустить эту ситуацию, понимаешь? Чтобы мог смотреть на нее без желания придушить, суку. Гес должен сдохнуть от моей руки. Иначе никак. От услышанного волосы встали дыбом. Несмотря на напор Давида, Артур не отступал. «Давид, мы с тобой уже десять лет знакомы. Я всегда служил тебе верно, и никогда в моей работе не было огрехов. Послушай меня. Уезжай. Игнатьев и люди, которые над ним, — это государство. Если они решат, что ты хочешь свалить и надуть их, они закопают тебя. Сейчас до дела тебя не тронут. Забирай бабу и сваливай. Если ты переживаешь о мелком, я сделаю так, что завтра вы все будете вместе. Ты же знаешь, и есть один человек, на которого мне не похуй. И этот человек в моем доме. Остальное меня не волнует, Артур. Ты всегда был единственным человеком, на которого я мог положиться». Находился в тени, ничего не требуя и не прося. Даже жена не знала о твоем существовании. Сейчас ты можешь встрять из-за меня не меньше. Я благодарен тебе и никогда не забуду твоей преданности, ты знаешь. Но мое решение неизменно. Лишь когда я лично грохну ублюдка, уеду. Иначе все это не имело смысла. На несколько мгновений в комнате воцарилась тишина. Я боялась сделать лишний вдох, дабы не пропустить мимо ушей ни одного слова. «Я понял», — согласился Артур. «Тогда работаем по старой схеме». «Гез где? Ты следил за ним?» «Поехал с парнями тачку проверять. Должен быть вечером». «Глаз с него не спускай, чтобы ночью из дома...» Не ногой!» На часах полночь. Мысли путанные и тревожные не дают покоя. «Я не могу спать!» Проворочившись несколько часов на кровати, в итоге вскочила и принялась бесцельно бродить по комнате. В доме постоянный шум. Кто-то приезжает, кто-то выезжает со двора. Давид отпустил Аню и остальных девочек. Готовится к отъезду. После разговора с Артуром Он зашел ко мне в комнату и сообщил, что в шесть утра меня будет ждать машина. Куда меня повезут, я не знаю, но сейчас это совершенно не волновало. Каждый раз, когда я слышала скрип поднимающихся ворот, когда очередная машина заезжала в отбор, я бежала к окну и внимательно всматривалась в темноту ночи. Я должна была увидеться с Исаем. Должна была предупредить его о планах Давида. Но я понимала, что сегодня, как никогда, Астахов следит за мной и за ним. И переброситься даже парой слов будет предельно сложно. В очередной раз, подойдя к окну, на звучащий рев мотора раздвинуло желюзи. Сердце тут же забилось в тревоге, стоило мне увидеть высокую фигуру в черном, только что появившуюся со стороны водительского. На Исае была все та же рубашка с брюками, что и в клинике. Где он был все это время? По спине пробежала озноб при воспоминании услышанного мной разговора. Осторожно выбравшись из комнаты, я прошла по коридору. Я не знала, как действовать. Я была так взволнована, что сердце буквально вылетало из груди, но я не могла оставить Исаия без помощи. Заметив мелькнувшую женскую фигуру, только что забежавшую в кабинет Давида, я замерла, прижавшись к стене. Дверь хлопнула, как только я вернулась к своему привычному месту, где можно было услышать все происходящее за стеной. «Кто тебя впустил?» раздался грубый голос Давида, и я тут же поняла, кем является вошедшая. После его грубого вопроса Последовала непродолжительная тишина. По всей видимости, Смирнова растерялась. — Мне плевать, что ты думаешь и что чувствуешь, — продолжал наседать Давид. — И я тебе еще неделю назад сказал, что все кончено. Уйдешь сама или позвать кого-то из охраны? Не представляю, что она чувствовала в этот момент. Женщина, готовая на все ради него, в очередной раз была отвергнута. Я не простила Смирнову, и она уж точно не стала моей приятельницей, но Давид поступал с ней, крайне неблагодарна. По сути, она единственный человек, кто любит его, и, несмотря ни на что, хранит ему верность. А он размазал ее, словно грязь по асфальту. Хлопнула дверь, и Женя выскочила в коридор. Я слышала, как она всхлипнула, и когда собралась выйти, Вдруг кто-то схватил меня за плечо. «Я смотрю, ты облюбовала это место, да?» Глаза Артура сверкнули злорадством. Скорее всего, он видел меня на камерах еще в прошлый раз, когда я подслушала его разговор с Давидом. Вместо ответа я неспешно вышла из укрытия. К этому моменту Смирнова утерла слезы и подняла на меня растерянный взгляд. А еще спустя мгновение из кабинета показался Давид. Его удивленный взгляд скользнул по нам с Артуром, замерев на ладони охранника, все еще сжимающийся на моем плече. — В чем дело? Брови Астахова сомкнулись на переносице. В два размашистых шага он преодолел расстояние между нами. Отпихнув Артура, Резким движением прижал меня к себе. Я посмотрела на Смирнову. Она не сводила с нас разъяренного взгляда. — Ты в порядке? — раздался над ухом взволнованный голос Астахова. Он взял меня за подбородок, с волнением всматриваясь в застывшие в испуге черты лица. — Она подслушивала. — Я застал ее. Мне запрещено тут стоять. Я перебила Артура, понимая, что только так могу защитить себя. Мужчина метнул колючим взглядом. Давид в ответ прижал меня к себе еще крепче. На его губах появилась довольная улыбка. «Остынь!» — обратился к Артуру, не сводя с меня смеющегося взгляда. Астахов ни на минуту не усомнился в словах подчиненного, но, решив, Будто я слушала его из ревности, не стал заострять на этом внимание. Занимайся своими делами. Я разберусь. Смирнова выглядела крайне раздраженной. Помоги! Прошептали мои губы, когда мне удалось поймать ее взгляд. В ответ Женя нахмурилась. В уголках ее глаз все еще блестели слезы. И идем! «Я отведу тебя в комнату», — проговорил Давид и, взяв меня за руку, потащил вперед. Когда мы проходили мимо Смирновой, он даже не взглянул на нее. «Артур, проводи нашу гостью на выход», — бросил, словно невзначай. Я обернулась. Наши с Женей взгляды встретились. Она украдкой кивнула, давая понять, что мы скоро увидимся. Оставшись с ним наедине, Я занервничала. Давид подтолкнул меня к кровати, прося лечь. С замершим от испуга сердцем я выполнила его требования. Спустя несколько мгновений он улегся рядом. Давид обнял и притянул к себе, перебирая мои волосы. «Ревнуешь?» Раздалось в тишине его довольное. «Нет», — он кивнул. «И правильно!» «Ты же слышала, что я сказал ей?» Я понимала, что была поймана с поличным, и отпираться не было смысла. К тому же пусть лучше думает обо мне, как о ревнивой женщине, чем знает правду. «Слышала. Но она не отступится, и я не забуду». Давид зашевелился, поднявшись на локтях, внимательно посмотрел в мои глаза. Сейчас, зная всю правду о том, как он собирается поступить с Исаем, играть было сложно. Я ненавидела этого мужчину всеми фибрами души, и находиться с ним наедине так близко было невыносимо. — Забудешь, Роксана? — Обо всем забудешь, потому что время и моя любовь исправят все. Я молчала а он, коснувшись моих волос пальцами, скользнул ими по сколам. В черных глазах плескалось безумие и страх. Увиденное поразило меня. Давид, тот, кто держал всех нас под собой, боялся. Хоть и тщательно это скрывал, маскируя свои чувства за напускной злостью, в душе он трясся от ужаса. «Отдыхай!» Завтра в шесть утра выезжаем. Ни о чем не думай и спи. Скоро будем купаться в море. Улыбнувшись, он коснулся губами моего виска и вышел из комнаты. А я лежала в темноте, сходя с ума от волнения. Казалось, время замедлило свой ход. Это была пугающая бесконечность. И когда наконец-то в дверь постучали, я так резко поднялась, что голова пошла кругом. «Ты же понимаешь, что сейчас я ненавижу тебя!» Это первое, что прошептала Смирнова, зайдя в мою комнату. Прежде чем закрыть за ней дверь, я выглянула в коридор и осмотрелась по сторонам. «Нас видят?» — указала взглядом на камеру. Она покачала головой. «Я вывела из строя твою комнату. Времени в обрез». «Говори!» Нервно заломив пальцы, я все еще сомневалась, стоит ли мне говорить об этом со Смирновой. Но как бы странно это ни звучало, кроме нее сейчас мне не поможет никто. Он собрался увести меня завтра в шесть утра. «Что вы с гесом планируете?» Женя тут же изменилась в лице. Ее глаза выглядели воспаленными словно она проплакала все это время. «Планирует он, и я лишь исполняю», бросила едкая и, немного подумав, добавила. «Надеюсь, твой мужик сдержит слово, иначе...» Я прекрасно знала, что значит ее «иначе». Если в ее голове зародятся сомнения насчет Исая, она тут же предаст его и меня, и глазом не моргнув. Во что бы то ни стало, я должна была успокоить ее. Смирнова прошла вглубь комнаты, ее взгляд скользнул к смятой постели. — Он спал с тобой? Она так и не обернулась, но ее голос звучал слишком подавленно. Я закатила глаза и, схватив ее за руку, грубо развернула к себе. — Нет, — проговорила твердо, — мне нужна твоя помощь. Помоги увидеться с Исаем. Мне нужно всего несколько минут. Она округлила глаза. И его комната, как и твоя, чертова камера видеонаблюдения. Как ты себе это представляешь? Я знала, насколько это опасно. Также понимала, попадись мы Давиду или кому-то из его людей, не сдобровать каждый из нас. Но у меня просто не было другого выхода. Выруби так же в операторской. смирнова задумалась. Через пять минут там будет охрана. Это сложно. Я приблизилась к ней вплотную, сжав пальцами ее плечи. Жень, придумай что-нибудь. Если бы не было важно, я бы не просила. Ты же сама хочешь, чтобы завтра Давид остался с тобой. Девушка стиснула челюсть. Ее напряженный взгляд был устремлен строго перед собой. «Давид ведет себя как урод, и хорошо было бы его кинуть!» Проговорила она еле слышно. От ее слов мороз пробежал по коже. «Если Смирнова отступится от Астахова, тогда я пропала». Но уже в следующий момент, словно сбросив в себя оцепенение, она подняла на меня полный уверенности взгляд. «Ладно!» Чего не сделаешь ради любви? Жди здесь. Как только моргнет свет в комнате, иди к нему. Ты знаешь, где его спальня? Я тут же закивала. На первом этаже, возле второй гостевой. Смирнова ничего не ответила. Выйдя из комнаты, осторожно прикрыла ее, а я забралась в кровать. Сердце стучало на вылет. Мысли хаотичным роем путались в голове не давая скинуть напряжение. Я чувствовала себя разбитой, и в то же время каждый нерв в моем теле словно провод под напряжением. И когда в комнате вдруг выключился свет, я немедля подскочила с кровати и помчалась на первый этаж. У меня не было времени, чтобы постучать или как-то обозначить себя. Добежав до его комнаты, я открыла дверь и мышью проскочила внутрь. Темнота тут же поглотила меня. Простояв несколько секунд в попытках осмотреться, я вдруг услышала его хриплый голос. «Что ты тут делаешь?» Повернувшись на звук, замерла взглядом на высокой мужской фигуре. Где стояло у окна, на нем была белая футболка и темно-синие джинсы, волосы были распущены, с их кончиков стекали капли воды. Даже в полутьме я могла видеть то, как сильно он напряжен. Мышцы рук, бугрящиеся на его теле, словно рельефные скалы. Стиснутая челюсть и взгляд, от которого ноги задрожали. Камеры выключены. Нас не видят. Только и смогла выдавить. Отвернувшись на мгновение, стиснул кулаки крепче. А потом, словно не в силах и дальше держаться подальше, В два шага преодолел расстояние. Сильные руки потянулись ко мне, но, одернув себя в последний момент, он отступил на шаг. «Ты рискуешь! Возвращайся в комнату!» Бросил команду и потянулся к двери, желая ее открыть. Гест так наклонился, что теперь его подбородок практически касался моей скулы, а горячая грудь уперлась мне в плечи. Не дав возможности оттолкнуть себя, я обвела его торс руками, прижимаясь к нему так крепко, насколько хватало сил. Я подслушала его разговор. «Он собирается убить тебя завтра, когда ты привезешь ему Балашова. Вместо Давида в доме у Балашова будет подставной человек. Они сожгут дом, сделав так, словно Давид погиб. Исай, я боюсь за тебя». Я шептала ему все это сбивчиво и быстро, глотая окончание слов, задыхаясь от страха и подкатывающих слез. А он стоял и не двигался. Даже когда я замолчала, он все еще позволял мне прижиматься к нему. И лишь спустя несколько десятков секунд нехотя отстранился, когда его руки легли на мои плечи, отталкивая Когда его светлые глаза встретились с моими, я вдруг поняла, что он и так все это знал. Знал и собирался идти туда, несмотря ни на что. Сердце сжалось от накатившего чувства отчаяния. «Возвращайся к себе!» «Все нормально!» Его сдавленный голос ни черта не успокаивал. Внутри меня поднималась злость. Он ведь все знал, и даже не собирался с ним бороться. Ну как же? Догадка, озарившая меня, заставила вздрогнуть. «Ты ведь и так это знал, верно?» Он молчал. Только взгляд его стал напряженным. А я чувствовала, как желчь поднимается по стенке пищевода. Упрямо сморгнула пелену, и зло уставилась на него. И сегодня, говоря о том, что у нас будет все хорошо, ты не имел в виду себя?» Тишина в ответ. «О, как же я хочу ударить его сейчас! Как же я зла! Почему он так слаб? Почему Гес позволяет какому-то ублюдку творить с собой подобные вещи? Неужели Мирон примет его жертву? Разве брат, узнав, какой ценой он был спасен, сможет продолжать жить и не думать ни о чем. Он сам-то понимает, на какую боль обрекает всех нас своим решением. Я злилась. И злость эта была иррациональной. Она была неконтролируемой, и я не могла объяснить, за что именно я на него злюсь. За то, что готов пойти на все ради своей семьи, ради младшего брата, которому он был отцом с самого детства. Разве я имею право гневаться на Геса за это? Я чувствовала себя чудовищем, но мое сердце в этот момент истекало кровью. Я сделала шаг, и теперь моя грудь упиралась в его горячее и крепкое тело. Он смотрел на меня с высоты своего роста, и столько эмоций клубилось в его глазах. Я не могла их прочесть. «Ты прощался сегодня со мной?» Произнесла на выдохе. И эти слова остались без ответа. Следующий вопрос сорвался с губ вместе с жалостливым склипом. «Ты умрешь?» Он нахмурился. Длинные пальцы коснулись моего лица, стирая влажную дорожку. Он стоял так близко, что я могла пересчитать каждую из его ресниц. И на этот раз От меня не ускользнула тоска, мелькнувшая в его глазах. Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь? Он улыбался, смотрел мне в глаза и лгал. Я понимала, что нужно уходить, но не могла сделать и шага. Ноги словно приросли к полу, не двигались и не слушались меня. Понимая, что, возможно, вижу его в последний раз, я не могла собраться с силами, чтобы покинуть комнату. «Еще секунда. Она ведь и есть у меня!» Смахнув с лица слезы, обвела взглядом обстановку. Кровать и стол, на котором лежал телефон и рация. Больше ничего. Спартанские условия. Он как узник здесь. Тот, кто владел всем. Сейчас оказался на самом дне. В глазах блеснули слезы. Но я прогнала их прочь. Мне не хотелось, чтобы он запомнил меня такой. Не хотелось, чтобы между нами остались грубые слова и ложь. Я не спала с ним, Исай. Слова слетели с губ, словно опавшие листья с деревьев. Мягко и практически не слышно. Он замер сведя брови на переносице. Видела, как неприятно ему слышать об этом. Вспоминать наш недавний разговор, когда я нагрубила ему. Но я хотела, чтобы он знал правду. С Давидом. У нас не было ничего, и тогда на балконе я соврала тебе. Я сказала, что хотела сравниться с Астаховым и что он лучше. Это была ложь потому что Смирнова рассказала мне о вашем союзе. Я поступила так с тобой, желая тебя сберечь. Он все еще молчал. Только в глубокой синеве его глаз застыла горечь вины. Я знаю, ты много не говоришь не потому, что не хочешь, не можешь. Мне тяжело это сделать, но я принимаю все и не держу на тебя обид. Твое решение злит меня». Ведь я не хочу тебя терять, несмотря на то, что мы больше не вместе. Я даю тебе слово, Гес. Я сделаю все для своих детей. Я позабочусь о Дане и о нашем малыше. Я никому не позволю сделать им больно. Но я хочу, чтобы ты постарался выжить там. Одно мгновение, и равнодушная маска слетает с его лица. Сморщившись так, словно я только что вонзила нож ему в грудь, он резко притянул к себе. Уткнувшись в мои волосы, стиснул в объятиях. Всего несколько секунд единения, но и это дало силы двигаться дальше. Прости, это все, что я могу сделать для тебя. У меня не было другого выбора. Я знаю, хоть и не совсем согласна, Выбор был, и он сделал его в пользу брата, ведь так велело его сердце. Но я и этот его выбор приняла, поднявшись на цыпочки, слегка касаясь губами его губ. Пусть это будет последний наш поцелуй, самый скупой и мимолетный, но большего нет, и отобрать хотя бы чуть-чуть у жадной судьбы уже за счастье. В светлых глазах бесконечное море печали. Этот огромный титан идет на поклон ради своей семьи. Оценят ли они это? Не думаю, что Гесу это нужно. Таков уж он. Даст себя растерзать, но сделает все, чтобы мы были живы. Так разве я могу скрыть от него то, что до сих пор согревает мое сердце? Я люблю тебя, Гес. Хоть сто раз ты предай меня, Я все равно тебя буду любить. Сглатывает, Прикрывает глаза С до боли печальной улыбкой на лице. Будто впитывает мои слова. Запоминает. И когда я хватаю за ручку двери, В спину летят его прощальные слова. Я бы ни за что не смог, Рокс. Никогда бы не смог. Последняя фраза, брошенная им, словно удар под дых. Словно прилетевшая мимо пуля, обжигающая твою кожу и заставляющая сердце замереть от испуга. Я чувствовала, что эти слова значат намного больше, чем я могу понять. Но у меня не было времени задавать ему вопросы и потребовать правды. Я распахнула дверь, спеша вернуться в спальню до того момента, как кто-то нас увидит. Но, не сделав и пары шагов, замерла на месте. В лоб уперлась, дула пистолета.